Прочно связанные с папиным арестом, Серебряков, между тем, никуда не исчез и регулярно напоминал о себе. В телефонной трубке то и дело возникал его кратчевый, ракочущий баритон. Он задавал ошеломлявшие меня вопросы. Стоило мне понять, что звонит он, как сердце обрывалось, и все во мне начинало вибрировать, как под током. Папу еще держали на шпалерном, когда Серебряков позвонил в очередной раз. «Тамара Владиславовна, хотите, я устрою вам свидание с отцом?» Это в ту пору, когда я упрямо прохаживалась под стенами тюрьмы в надежде, что окно папиной камеры выходит на улицу, и он увидит меня. Надо ли было спрашивать, хочу или нет? Но я не понимала самого Серебрякова. Зачем и почему он стремится сделать нам доброе? И не злое ли его доброе? «Хочу» отвечала я чуть ли не в обмороке. «Прекрасно. Я знал, что вы так ответите. Тогда выходите сейчас к дому и захватите свой паспорт. Я скоро подъеду». «Паспорт?» Я знала, что паспорт постороннему доверять нельзя. Но ведь при первой встрече Серебряков отрекомендовался папиным другом. И хотя это ничем не подтверждалось, слово «друг» все-таки связалось с его именем, Что было делать? Ведь о том, чтобы увидеть отца. Я мучилась, колебалась, не находила решения. «При обыске у вашего отца взяли общую фронтовую фотографию и историю партии Кнорина», — сказал он сразу после папиного ареста. Мама проверила. Так и было. Кто же он? Из дому я вышла, но паспорт с собой не взяла. «А почему надо паспорт?» «Вы что, не доверяете мне?» «Доверяю?» — отвечала я, не желая его обидеть. «Тогда в чем дело?» Я молчала. Серебряков не помогал, ждал. И в очередной раз бил без промаха. «Ну что ж, не очень, значит, хотите видеть отца?» Горячка душевного разброда толкала к кустарной логике чтобы кому-то давали свидание. Нет. А если Серебряков может устроить тайное свидание, тогда зачем ему паспорт? И тот же контрольный виток. А вдруг такой ход мысли — уловка и оправдание бесхарактерности, трусости? Вдруг я вправду могу увидеть отца? Разве Серебряков не имеет права на смелый план, в который меня нельзя посвятить? Когда Серебряков еще до ареста папы не велел ехать в Жихарево, а я поехала, и он на московском вокзале, уличая меня в ненадежности, бросил «Так и запишем, что вам верить нельзя». Им был применен точный психологический расчет. С тех пор я и выкручивалась в одиночку, только бы доказать ему свою надежность. Я будто держала перед ним экзамен. «Неправда, мне верить можно» и положиться на меня тоже можно. Папа уже был отправлен в Магадан, а Серебряков то и дело звонил, придумывая благотворительные акции. У меня к вам срочное и важное дело. Выходите к воротам своего дома, я сейчас подъеду. Возле ворот Серебряков стоял вместе с шикарно одетым человеком маленького роста. Познакомьтесь, это Дейдж Ричмонд. Дейдж Ричмонд Протянул руку, а у меня все внутри сжалось и стало почти дурно. Знакомство с иностранцем в тридцать восьмом году, когда переписка с рижскими родственниками квалифицировалась как связь за границей Тамара Владиславовна, я хорошо знаю, как вы бьетесь, как трудно вам живется. Дэйчи надо обучить русскому языку. Он хорошо заплатит, а деньги вам пригодятся. Договорились. Дэйч улыбался, будто только догадываясь, о чем идет речь. Я чувствовала, что разыгрывается инсценировка и содержание ее нечисто. Но опять же, кем разыгрывается? Я поблагодарила и отказалась, сказав, что не сумею и не возьмусь. Маме я не все рассказывала про Серебрякова. О паспорте, например, ни словом не обмолвилась. История с Дэйчем Ричмондом превосходила прежние опыты. Я оказалась в тупике. Шпионы они? Работники НКВД? При мысли о следующем возможном звонке я вся сжималась. Надо было кому-то рассказать, чтобы помогли. Но кому? Кому? Мои друзья знали о Серебрякове как о странном папином друге. Писали ехидные стишки. «Тамара наше все болеет, у телефонной трубки млеет» когда среди других звонков звонит М.М. серебряков никто так и не мог ответить на вопрос кто он тема папиного ареста продолжала отчеркивать меня ото всех и всего я решилась авторитетом для меня являлся бывший комсорг по школе давид самойлович хейфиц не до конца убежденная что поступая правильно я все таки решила сделать его своим доверенным лицом. Давид Самойлович откликнулся, велял согласиться на встречу, но перед этим позвонить ему. Очередной звонок с безотлагательным делом не заставил себя ждать. Я успела дозвониться до Давида Самойловича, он сказал «бегу» и действительно подоспел к моменту встречи. На этот раз Серебряков пригласил меня в кино. Подъехали мы к кинотеатру «Баррикада», когда сеанс уже начался. Серебряков наклонился к окошечку кассы, и мне показалось, что я уловила жест, о котором только слышала. Работники НКВД отворачивают лацкан пиджака, когда им нужна зеленая улица. Шла картина «Комсомольск». Героиня актрисы Макаровой ловила на амуре шпиона. «А вы могли бы так?» — спросил Серебряков. «Я не знала». Сумела бы задержать шпиона или нет, но почему так оскорбительно и плоско меня спрашивали об этом? На обратном пути, увидев Давида Самойловича в автобусе, я успокоилась. Но именно моего спокойствия Серебряков и не хотел. «Не простудились прошлой ночью на Неве?» — заботливо спросил он. «Около двух часов ночи мы действительно выходили с нашим соседом к Неве». Было наводнение, и мы пошли проверить, высоко ли поднялась вода, поскольку жили на первом этаже. На набережной в тот момент было человека три-четыре. Серебрякова я там не видела. Откуда же он мог знать, что я выходила ночью на Неву? Откуда? Мне стало очень страшно. «Вам идет зеленое платье», — не отступал он. В зеленом платье я была на днях у знакомых. Серебрякова не было и там. Что же все это значит? Серебряков все глубже всаживал копья осведомленности. Я уже почти плакала. Да что же это такое? Давид Самойлович попросил дать ему день или два. Я едва дождалась часа, когда он меня позвал. Ну, кто он? Что ему надо? Успокойся, больше он не будет тебе звонить. Но кто он? Кто? Жадно допытывалась я. «Я сказал тебе все, что нужно. Ни о чем больше не беспокойся». Ответ Давида Самойловича был равнозначен предательству. Он что-то знал и не открывал мне. Я поняла, это запрет. Чей-то. Страшные кто-то и что-то велись вокруг, но не давали обнаружить себя. Их методом было подсылать, надзирать и мучить. Почему я не решилась сделать самое простое, взять и сказать Серебрякову «оставьте меня в покое, не смейте мне звонить?» Я инстинктивно чувствовала в нем представитель непонятной мне силы и власти, сражаться с которым мне было ни по плечу. Ничего, кроме рабского терпения, я не могла этому противопоставить. Серебряков и после этого не исчез. Под разными предлогами он то и дело напоминал о себе но некоторый перерыв после вмешательства Давида Самойловича все же наступил. Спасительным было одно – врученное природой мироощущение. Оно перевешивало проклятую муть чьих-то игрищ. Перед майским праздником, когда корабли вошли в Неву, отец Кирилла пригласил нашу компанию на экскурсию. Мы осмотрели рубку корабля, кубрик, потом нам подали по большому куску мясного пирога, густо посыпанного сахарным песком все было необычно грело майское солнышко невская водичка облизывала могучий корпус корабля матросы их молодость дисциплина вид набережных с воды осмысленно бегущий по ним транспорт дворец невыразимый любимый город все слилось для меня в дивное ощущение настоящего казалось нас окунули в идеальную сферу порядка Налаженности и безупречности. Таким здесь все было ясным, здоровым и гармоничным. Я чувствовала, что принадлежу именно такой жизни. Пронзительно люблю ее, что все меня касается. И благодарила судьбу за то, что стою здесь, не выслана, не лишена этого. Я верила в счастливое и особое. И хорошее ведь было. Были сестренки, мама. И в конце концов, жив был отец. В жизнь буквально ворвался друг моего детства. После переезда на Васильевский остров я ни разу не видела брата и сестру, с которыми так дружила на Карповке. И вот через восемь лет передо мной предстал Вова Данскер, громкий, восторженный и уверенный в себе студент медицинского института. В белые ночи мы мчались с ним на перегонки, на велосипедах, по опустевшим улицам и набережным или отправлялись через Тучков мост за цветущей яблоневой веткой, которую мне непременно хотелось получить. Наши прогулки на остров были веселыми и легкими. Шли пешком через мосты и на перебой читали «Идет гудет зеленый шум». Все вовины извержения начинались со слов «Слушай, что я тебе скажу!» «Спускаться тебе по мраморным ступеням посольств!» окруженной дипломатами и советниками. «Отвечать тебе по-английски и по-французски на вопросы государственной важности. Быть тебе второй Калантай. Так пророчествую я, Владимир Первый». «Не быть!» — отвечала я, стараясь попасть ему в тон, шуткой, снижая все реальным пониманием вещей. Основанием для допущения вовиных фантазий была репутация нашего института многих студентов с третьего курса отправляли за границу на практику делились впечатлениями вернувшиеся из америки рассказывали фривольные и анекдотические истории побывавшие в париже, о самой практике умалчивали. но ощущение перспектив далеко идущих возможностей было очевидным для многих студентов. Ходили слухи что тех немногих молодых людей, которые у нас занимались уже за годя готовят к дипломатической деятельности. Относилось это и к некоторым студенткам. У меня для подобного будущего не было чистой анкеты. Запятнанная биография служила прочной гарантией того, что в этом плане приятных неожиданностей не последует. Не было к тому же честолюбия не было и нужного уровня успеваемости. Мои подруги после занятий шли домой выполнять домашние задания, а я бежала в артель рисовать косынки. Неожиданно вышел приказ, запрещающий работать на дому. Надо было ходить в артель, как на службу. И в институте я была не совсем своя, а в артели среди немолодых женщин вообще чувствовал себя случайной. Переквалифицировавшиеся бывшие пианистки, учительницы и домохозяйки за работой болтали. Самой актуальной темой были мужчины. О них говорили без стеснения, Разбирали по косточкам со дела. Да и о жизни женщины были нелестного мнения. «Жизнь? А, будь она неладна!» Начинала самая старшая, Людмила Ивановна. «Не заметил как состарилась?» «Ну, со мной ясно. А ты вот...» Обращалась она к соседке. «Тебе тридцать лет. Посмотри, на кого ты похожа. Вся в морщинах, опухшая, вялая. Ну, что это за дела? Плюнь ты на него!» «Мужики все скоты. Им только дай допадай да Вот скажите, найдется такой дурак, который откажется поцеловать нашу Тамарочку? А кто подумает о том, чтобы она не ходила в стоптанных туфлях? Кто ей в дождь принесет галоши и зонтик?» Разговоры эти тогда корубили. Святое и бытовое в моем сознании не сочеталось. Все это казалось вульгарным. Как можно не верить в прекрасные чувства и отношения? целостность веры защита первый на эту целостность покусилась лили она не нравилась моим подругам по иномчу раксана но также категорически. ей ставили в укор практичность предприимчивость но я не забывал ее доброты при первом появлении в нашей семье и была к ней по настоящему привязана для меня она оставалась доброй феей у нее был любопытный дом свою большую комнату она попеременно превращала в две или три, выгораживая спальню для детей, для себя и уголок гостиной. Талантливая, с отменным вкусом, неистащимая в выдумке, она могла покрасить стены в интенсивный синий цвет, потолок в кремовый, а через некоторое время оклеить эту же комнату имитирующими дворцовый штоф обоями. Сочиняла себе экстравагантные туалеты, Была гостеприимна, любила музыку, с игривом задором и рассказывала, что она из рода Малюты Скуратова. Но вот пришло испытание. Не справляясь с частными заказами, она время от времени просила ей помочь. Один из свитом молодых людей напрашивался мне в помощники и попутчики. И мы привыкли, что Лева натягивает нам на подрамнике шелк, и мы с нею быстро в четыре руки рисуем. В один из воскресных дней, во время работы, Лили воскликнула томно. «Ах, Тамарейшин, скажите мне что-нибудь!» Уловив счастливое состояние ее духа, с намерением поддержать его, я начала. «А мы вас любим!» «Я люблю!» лёва вас любит!» Лева грубо оборвал меня. «Кто вас просил?» «Что вы наделали?» Первую секунду я опешила, а в следующее поняла. Не знаю что, но что-то скверное. Рванулась бежать из комнаты, но Лили, опередив меня, повернула в двери ключ. «Нет-нет, Тамарочка, останьтесь, не уходите. Вы должны понять нас и простить. Вы на десять голов выше и чище нас, но мы любим друг друга». Было стыдно, я задыхалась, требовала открыть дверь. Они каялись просили в чем-то помочь, я ничего не слышала. Меня потряс не Лёва, он мне был безразличен, но Лили. Их общий обман был невыносим. К тому же, узнав про Лёву, муж Лили, который хорошо ко мне относился, не поверил, что я ни о чем не подозревала. Назвал меня Ширмой, это я восприняла как оскорбление. Объясняться с ним я не стала и на всю жизнь унесла ощущение бессилия перед такого рода превратностями. Отношения с Лили были загрязнены. Это и есть жизнь, для чего рождается человек. Наступил тяжелейший душевный кризис. Однако через пару месяцев Лили позвонила по телефону, сорванным, слабым голосом простонала. «Тамарочка, приезжайте скорее, я умираю!» Муж от нее ушел. Левин след простыл. Она лежала одна, температура выше сорока. Лили то бредила, то приходила в сознание и тогда просила ни в коем случае не вызывать скорую помощь. У нее нашли заражение крови и еле-еле спасли. В наших отношениях еще долго сохранялась неловкость. Приходите сегодня, я хочу познакомить вас со своей сестрой. — попросила она как-то. Сестра приехала с мужем в гости. В юности Лили и Каминский, муж сестры, любили друг друга. Однажды поссорились. Лили уехала в Днепропетровск навестить мать. А через некоторое время туда пришла телеграмма от родной сестры. «Поздравь меня, я мадам Каминская». После предательского замужества сестры Лили с отчаяния тоже вышла замуж. Через год с ребенком ушла от мужа. А у второго ее мужа сохранилась старая привязанность. А она звонила Лили по телефону. «Милочка, принимайте мужа, он пошел от меня домой, совсем еще тепленький». Лили со слезами вспоминала свое прошлое. А я от подобных открытий съеживалась. Взрослая дружба с нею... Приблизила к пугающей стороне жизни, в которой не существовало ни великодушия, ни уступчивости, где умение захватить что-то хитростью и силой возродилось в доблесть. За всем этим таились неизвестные, непонятные чувства. И самым страшным было то, что они исходили из отношений между близкими людьми. Я смотрела на импозантного Каминского, с видом побитой собаки, следовавшего по пятам за Лили, на ее самоуверенную, непривлекательную сестру, которая только посмеивалась и всеми силами души отвергала все это. Жаль было Лили. Она открылась мне как человек несчастной судьбы. В результате из всех перипетий наших отношений выработалось что-то вроде обоюдного сострадания. Многие даже называли ее моей дубль-мамой. Она часто пыталась заслонить меня собой. Имя одного человека, с которым меня познакомила Лили, я должна упомянуть особо. Москвичу Платону Романовичу Зубрицкому было 32 года. Работал он в наркомате кинематографии по обмену фильмами с заграницей. Он был как раз из тех, которые приходят встречать в дождь с зонтиком и галошами. Вскоре после знакомства я услышала... Давайте-ка пойдем в пассаж и купим вам новые туфельки. Разговор о пассаже я приняла в штыки. От заботы все-таки дрогнула. Поняла, что в жизнь постучался внимательный и добрый человек. На его влюбленность отозвалась лишь дружбой. Для продолжения этих редкостных отношений жизнь изготовила впоследствии странное место и время. Меня тянуло к сверстникам. Влюбиться? Выйти замуж? Ну, конечно же, все это ждет меня, но еще не пришло. Три мои подруги уже давно влюблены. Моя дорогая Ниночка заламывает руки, благодаря Бога, за радость любви к своему избраннику. «Ты не представляешь, какое это счастье!» — с придыханием говорила она. И глаза ее были полны слез. Я и сама видела, как она счастлива. «Мой еб?» собирается в экспедицию на Северный полюс. «Вот бы поехать вместе!» мечтательно произносит изысканная умная Раечка. «Сережа! Сережка!» выпивает Лиза влюбленно. «Верно ведь он лучше всех? Ну скажи!» А я немного увлеклась пустым «а». Потому, наверное, что он дразнил меня за привязанность к Загоскину начисто перечеркивал Юрия Милославского и Аскольдову могилу, которых я находила что-то для души. По отношению к этому нашему кругу, все артельное, где я зарабатывала деньги, было как бы пришлым, добавочным. А в кругу друзей-сверстников царило тогда безоглядное доверие. Мы радовались тому, что кому-то идет новая шапочка, утоляли потребность поделиться соображениями о жизни, о человеке, Мы знали все не только друг о друге, но и о мамах, и сестрах друг друга. Перезванивались по телефону и виделись ежедневно. Наш дом никогда не пустовал. В нем все существовали открыто и раскованно. Именно поэтому стало как-то тревожно и смутно, когда в ритме встреч явно что-то нарушилось. То один долго не приходил, то другой, с туманными объяснениями или вовсе без них. Первой явилась с неожиданным и страшным разговором прямая искренняя Лиза. «Поклянись, что никому не скажешь. Меня вызывали». «Куда?» «В большой дом». «Спрашивали про всех нас. Про тебя тоже». «Что?» «Про тебя, в общем, мало. Они только сказали, ну, настроение этой девочки нам понятно. У нее арестован отец, она не может хорошо относиться к советской власти». «Они ведь про всех спрашивали. Чего ты так испугалась?» «А ты?» «Что я?» «Сначала перетрусила. Но тот человек такой внимательный. Знаешь, как он меня принял?» «Снял пальто, усадил. Мне, конечно, было приятно, что они мне доверяют. Про раю спрашивали». «А там что, не один был?» «Двое». «А про раю что?» «Сказали. Вот вы все так бедно одеваетесь» а у вашей Раи есть беличья шуба. Вы не задумывались, откуда она у нее? Ведь ее мать мало зарабатывает. Причем тут шуба? А правда, откуда у Райки шуба? Она что-то говорила про дядю. Может, он ей купил? Мы ведь не задумывались, откуда? Пересказанные Лизой вопросы, столь мрачного и злодейского для нашей семьи государственного учреждения, как большой дом, навели на меня ужас. По десяткам оттенков я улавливала, что сама Лиза ничуть не смущена вызовом, напротив горда. Вызов делал жизнь Лизы значительнее, осмысленнее. Она, как и все мы, была простодушна. В том, что походя в нас заронили недоверие друг другу, она не разобралась. Недоверие только посеяли, прорасти оно должно было само. Прежде про такого рода вызовы мне слышать не приходилось. Теперь я стала всматриваться в каждого из друзей. Следующим был Давид Нейман. Ты только не волнуйся, Томочка. Меня вызывали в большой дом. Интересовались, что делаем, когда собираемся, о чем говорим, почему собираемся у тебя и у Коли. Я прикинулся недоумком, сказал, ну, собираемся, как все, так и мы только и добавил Давид. Больше о вызовах никто не упоминал. Можно было только гадать, вызывали Кириллов или Раю, а Колю, Нину, может, они решили молчать, как им было велено. Ни одного из них я не спросила об этом. Если человек сам ничего не говорит, значит, не хочет. К Лизе и Давиду сохранила глубокую благодарность за прямодушие. Большой дом, Там вечно освещены окна, там занимаются врагами народа, а теперь мной. Безыскусный Лизин рассказ о вызове оказался неисчерпаемым поводом для размышлений. Слишком много уже было в жизни неясностей, начиная с того, что мы больше ничего не знали о папиной судьбе. Непонятно было, почему меня донимает Серебряков и кто он, почему мой комсорг отказался пояснить, что это за фигура, Все вместе это казалось сущей тьмой, но после Лизиного рассказа я обрела хоть какую-то возможность представить себе точку зрения органов власти на себя, на нашу семью. С тоской, раздумывая над каждым пересказанным Лизой словом, я поняла, что сентенция «настроение этой девочки нам понятно, у нее арестован отец, она не может хорошо относиться к советской власти», фактически повешенная на меня этикетка «брак». Меня как бы вывели из действительной жизни. Но я срослась со своими сверстниками, хотела верить, что папу выпустят, все объяснится, хотела быть участницей жизни своего поколения. Я любила жизнь, была полна сил. Обида и бунт во мне попеременно сменяли друг друга. Вера в прояснение, в свою счастливую звезду побивалась отчаянием. коля г Был самый сдержанный из нас, молчаливый. Мои родные любили его больше других. Маме он не отказывал ни в одной просьбе. Чинил электричество, врезал замок. К сестренкам был неизменно внимателен, баловал их. Меня любил. Мы продолжали собираться, хотя не так часто, как прежде. Однажды Коля пригласил меня в комнату отца, чтобы сказать нечто важное. Зажег старинную лампу в форме костра. Усадил меня в вольтеровское кресло, собравшись с духом, вымолвил «Я тебя люблю, будь моей женой». И я Колю не любила. Пока не было этих слов, было легко. Теперь, когда надо было сказать «нет», все осложнилось. Тем не менее, трудное «нет» прозвучало, и мы вернулись в большую комнату, где Кирилл Белый играл на рояле. За окном слышался непривычный грохот, гул. Поначалу на него не обращали внимания, но он усиливался. По первой линии Васильевского острова шли войска, ехали походные кухни, двигались танки. Мы уселись на широкие мраморные подоконники в ожидании конца шествия. Конца не предвиделось. И тогда кто-то из мальчиков произнес. Война? На улицу из домов стали выходить люди. Образовывались толпы. Так мы в тот вечер увидели начало финской войны. Услышали же они утром, когда объявили по радио. В трамваях я видела плакатики с общеизвестными в те годы словами Сталина «Ни одной пяди чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому». Внешние государственные отношения казались беспроблемными, и вдруг война. Откуда? Почему? Через несколько дней обоих Кириллов призвали в военкомат и зачислили в лыжный батальон. А Коля Г. попросился на фронт добровольцем. Когда мы пришли к военкомату проситься с уходящими на фронт, мальчики показались незнакомыми, осунувшимся, их нарочитое бахвальство сковывало, плакали родные. Мысли о том, что кого-то из них могут убить, Казалось невероятной. Я казнила себя за колю Дома на меня смотрели, как на злодейку. Все его жалели. Довела, мол. Ленинград затопила темнота. На фонарных столбах и в подворотнях зажгли синие лампочки, едва освещавшие тротуары. Зима выдалась лютая. Без электрического освещения улицы города выглядели незнакомо. Разные конфигурации и высоты дома предстали при лунном свете сросшейся каменной массой. Линия Менненгейма, выстроенная под носом у города, оказалась серьезным препятствием. Финны боролись яростно, с ненавистью, организованно и в одиночку. Рассказывали, как они в маскировочных белых халатах спрыгивали с деревьев на наших бойцов и зверски расправлялись с ними. Письмо, пришедшее от интеллигентных Кириллов, также ошеломило. Они описывали, как при взятии Выборга наши красноармейцы громили и крушили квартиры, ломали мебель и били зеркала. Все, что становилось известно про войну, лишало права судить поступки одних и других прежними мирными нормами. Что-то непонятное круто меняло людей. По окончании войны услышав, что войска возвращаются, я вместе со всеми выбежала на ту же первую линию васильевского острова. Лекующие ленинградцы опустошали ларьки, раскупали папиросы и плитки шоколада, бросали их красноармейцам. Сами же красноармейцы, не разделяя восторга победы, которую только что добыли, сидели в открытых грузовиках настолько измученные и усталые, что мало помалу крики стихли. Нечеловеческая выпоттрошенность солдат умерила возгласы и усмирила толпу. Наши мальчики возвратились живыми. Кира Белый был ранен в ногу разрывной пулей. Он вскоре женился на моей однокласснице Саре. Неожиданно объявил о своей женитьбе, клявшейся мне недавно в вечной любви, Коля Г. Из Белоруссии к нему приехала милая, спокойная женщина и поселилась у него. Дома теперь за Колю заступалась я. Платон Романович, приезжая из Москвы, постоянно уговаривал меня пойти с ним в оперету или в ресторан. «Как? Вы ни разу не были в ресторане?» – удивился он. «Ни разу. В таком случае пойдемте в европейскую. Мне было уже девятнадцать лет, но без маминого разрешения я никуда не ходила». «Ну что ж, иди», – позволила она. Платон Романович приехал с рыжим другом. А это Сёма, самый мой близкий дружище. Знакомьтесь. Сверкающий ресторанный зал европейской своей церемонностью, усердием электрических лампочек, туганно крахмаленными скатертями, мраморными колоннами, бра, разноцветными бокалами зажег незнакомые чувства. Помимо воли хотелось иначе ступать, быть по-иному одетой. Я чувствовал себя потерянной. Когда подошли вышкаленные официанты, я на вопросы Платона Романовича, что заказать на ужин, ответить не смогла. Чутье подсказала моим спутникам, что на некоторое время меня следует оставить в покое. Ярким пятном смотрелся цыганский хор, дружные смычки выводили вольную мелодию, что никак не вязалась с обликом зала. Едва я успела освоиться с новизной обстановки, как заметила в дверях, крупного человека с пшеничной шевелюрой. Он неторопливо прошел к середине зала, меланхолично прислонился плечом к колонне и, медленно поворачивая голову, обводил взглядом сидящих в ресторане людей. Я узнала в нем чтеца Владимира Яхонтова, которого впервые слушала в ленинградском лектории, будучи школьницей восьмого класса. В его программе тогда была речь Димитрова. В ярком артистическом исполнении яхонтова она производила неповторимо победное впечатление слышала я и другие его программы и вот сейчас он стоял в этом зале и без того взвинченные непривычными эмоциями я едва поверила в истинность происходящего когда встретилась с ним глазами и увидела как не отводя от меня взгляда он направился прямо к нашему столику сердце застучало где-то в горле как сквозь сон я услышала голос Платона Романовича. «Володя! И вы в Ленинграде? Садитесь к нам!» Едва ответив на приветствие, отмахнувшись от ритуала знакомства, Яхонтов, в продолжении какой-то своей фантазии, плавно перенес свой стул к моему, поставив его чуть позади и, наклонившись ко мне, неожиданно обрушил. У одной дамы умирал муж. О, как она горевала! стоя смертного одра лилась, рыдая. «Мой дорогой, я буду тебе верна до последнего дня своей жизни». Я мгновенно приняла условия игры и вся обратилась вслух. «Дорогая», — произнес умирающий, — «будет достаточно, если ты останешься мне верной до тех пор, пока не высохнет моя могила», — продолжал тем временем чтец. Навещавшая соседнюю могилу вдова была поражена, увидев, что дама в черном обмахивает могилу веером что это значит спросила она у служанки муж моей госпожи только что умер на смертном одре сказал что будет вполне достаточно если она будет ему верна до поры пока не высохнет его могила яхантов закончил притчу все вокруг заплодировали платон романович разлил вино они уже о чем то говорили а я все еще хмелела от воздуха над вечной стороны которую таким приудивительным образом попала Не принимая участия в разговоре, я, замерев, гадала, уйдет этот великолепный чтец или нет. Он не ушел. Во мне все пело. Трое мужчин провожали меня до дому. Яхонтов читал Маяковского. — Как? — спросил он. — Не понимаю Маяковского, — ученически ответила я. — Вот и прекрасно. Об этом мы и поговорим завтра, в двенадцать дня, у медного всадника, коли те двое не поняли, что им давно следовало убраться. Перемахивая сумасшедшими прыжками дворовые лужи, не понимая, в шутку то было сказано или всерьез, я неслась домой. «Мамочка, завтра в двенадцать дня яхантов назначил мне свидание». И, почти не уснув ту ночь, прогуляв на следующий день лекции в институте, ни в чем не уверенная, к двенадцати отправилась к назначенному месту. Город был погружен в густое молоко тумана. Его мглистая зыб поглотила здание Сената, памятник Петру, съела просторно дневой. Туман топил человеческие фигуры, глушил гудки машин. Мы возникли друг перед другом внезапно. Крупный человек по-деловому подхватил меня под руку и в продолжение пира заново рождал слова «Люблю тебя, Петра Творенья, люблю твой строгий и стройный вид». Я понимала, что главное для Яхонтова он сам. Град Петра и я — аудитория. Но, боже мой, разве этого мало для счастья? Рушились стены обыденной жизни, текла музыка. Он пел себя, город и все-таки немножечко меня. Это был восторг. На громкое рифмование из тумана вынырнул милиционер. Увидав кусочек непонятной яви, снова исчез. У памятника явственнее всего просматривались хвост и копыта коня. Потом мы шли вдоль набережной, слушая, как волна бьет в свои гранитные одежды. Может, та прогулка в океане всемирного тумана под руку с Владимиром Николаевичем, читающим стихи, была лучшим днем моей юности? Скорее всего, так. Городские афиши извещали. Вечером в филармонии он будет читать Ромео и Джульетту. «На ваше имя будут оставлены два места», — сказал он. «Кого же взять с собой? Того, кто потише, кто не расспрашивал бы и не говорил, а только присутствовал». У окошечка администратора собственная фамилия прозвучала как пароль у входа в зазеркалье. Выдав две контрамарки в середину пятого ряда, мне будто сказали «Ах, ваше сиятельство, вы? Пожалуйте». Очутиться в хрустальной сказке филармонического зала, опереться локтями ополированной цвету слоновой кости подлокотник кресла — уже праздник. Но когда понимаешь, слушая сильный певучий голос, что он обращен к тебе, звучит для тебя, я была выбрана чтецом как адресат тут уж вовсе теряешь голову. В антракте мы с подругой даже не поднялись, чтобы выйти в фойе. На меня с любопытством оглядывались. Подруга произнесла: "Ой". А я сидела, не шелохнувшись, дабы не спугнуть чудо. Но вот на себя обратила внимание шагавшая по галереи женщина цыганского типа. Она шла смело, чуть не с вызовом. Волосы были распущены, в ушах крупные кольца-серьги. И почти слышно, как бренчат браслеты. Это к нему, за кулисы. Первый раз так не идут. И цыганка пригасила волшебство. «Почему вы не зашли ко мне? Почему меня не подождали?» Спросил Яхондов по телефону на другой день. Он пригласил меня и на следующий концерт. В программе был Зощенко. В первом ряду сидел автор с женой. Он мало смеялся, но аплодировал. Рассказы Зощенко пользовались тогда необычайной популярностью. Яхонтов читал их отнюдь не весело, а с каким-то подчеркнутым сочувствием к незадачливым зощенковским персонажам. В путешествии по Крыму он усаживался в выемку рояля и, раскачиваясь между его боками, пластикой передавал муки пути, переводившие удовольствие в кошмар. Мама заметно нервничала, когда я уходила на второй концерт. Я спросила, что ее беспокоит. И тут выяснилось следующее. раксана по-прежнему находившаяся на положении нашей полужелицы, подзуживала маму. «Вы что, думаете, эти походы носят невинный характер? Ведь он не мальчик!» Зачем раксане понадобилось вносить разлад в наши отношения с мамой? Для чего ей надо было травить маму? Как она могла при этом с прежней жадностью расспрашивать обо всем, если не верила в мою искренность вы на меня за что то сердитесь сердитесь да донимала меня расспросами раксана нет я же чувствую и мне жизнь не в жизнь ну простите если я в чем то виновата я ведь вас так люблю я вас боготворю да она действительно меня любит думала я не в силах устоять перед ее уверениями уезжаю в москву яхантов просил писать ему и я ни за что не вспомнила бы содержание своих наивных письм, если бы владимир николаевич не звонил иногда по телефону и не пересказывал бы что его в них поразило он говорил что первым делом в груди корреспонденции отыскивает мои конвертики разного рода оттенки отношений убеждали меня в безграничности человеческих чувств и я представляла каким головокружительным и невыразимо глубоким будет счастье, когда я полюблю сама. Один из наших институтских преподавателей как-то сказал, смотрите, я вам не прощу, если вы выйдете замуж за несовершенного человека. Ваш муж должен быть и красив, и умен, и тонок. А как же иначе? Я была намерена оправдать самые высокие ожидания, ни на йоту не погрешив, ни против красоты, не против содержания. Пока же трезвая прозаическая жизнь все настойчивее спорила с идиллическим воображением. Своеволие и чувство независимости соседствовали с болезненной неуверенностью в себе, с забитостью, оставшейся с детства. Несуразное сочетание нередко приводило к полному разладу с собой, грозило всю меня уничтожить. Мама, на которую я смотрела как на атрибут жизни детей, вдруг спросила. «Тамочка, ты не возражала бы, если бы к нам пришел один человек?» «Зачем?» — настороженная холодно спросила я. Мама замолчала. Она уповала на то, что старшая дочь поймет ее, не воспротивится ее праву быть живой, и обманулась. Ей было всего 39 лет. У нее было свое сердце, и мы могли в тот момент стать ближе. Но где-то в бухте Нагаева по пояс в воде папа грузил камни. На его бушлате был нашит номер. Он был лишен права писать нам и получать от нас письма и помощь. А разве мама жила не с этим? Драматизм ее жизненного ощущения в полной мере проступил, когда все чаще и чаще мама стала покупать вино, и в одиночку выпивать рюмку-другую. С неизбывной тоской в глазах, стыдясь и казня себя, она искала в том спасения. «Где мое платье, мамочка?» «Оно... я его продала, детка». Увидев, что это не шутка, я ужаснулась и возмутилась, бушевала, грозила уйти из дома и однажды ушла в институтское общежитие. Но, прибежав домой, и, застав маму в постели с компрессом на голове, увидев замкнувшихся в себе сестренок, тут же вернулась. «Мамочка, не делай этого! Перестань! Я больше не буду!» Но все начиналось сначала. Рушилась мамина и наша жизнь. Мама и вино. Она прошла фронты и плен. Любила петь старинные романсы. Ее женскому очарованию поклонялись. Когда принципиальность отца стала в партийном аппарате неугодной и его перебросили на хозяйственную работу, она спокойно, без надрыва следовала за ним постройкам, занималась домом, размешивала поило для коровы. 37-го года моя мамочка-мама перенести не смогла. Несмотря на болезнь, которую мы всячески старались скрыть от окружающих, Мама оставалась высшей инстанцией семьи. Все вещи были проданы. Сестры подрастали, их надо было одевать. Мама вдруг спохватывалась, оформлялась на работу и по три-четыре месяца работала, пока вновь не побеждала безволие. В Ленинграде свирепствовали различного рода эпидемии. Тяжело заболела и я, угодила в больницу. Довольно долго там пробыла. Больные рассказывали, как ходили смотреть на такую молоденькую умирающую. Лечащий врач, желая опробовать новое лекарство, перевел меня на другое отделение, как безнадежную, и вылечил. Почувствовав себя уже совсем здоровой, я спросила, когда меня наконец выпишут. «Через пять дней я ухожу в отпуск, и вас выпишут», — ответил врач. И в день выписки распорядился. «Получите свои вещи, оденьтесь и идите направо к воротам. Я вас буду ждать там с машиной». Я не хотела замечать выразительных взглядов 36-летнего доктора, о машине слышать тем более. И когда Валечка принесла мне в больницу вещи, мы пошли к трамваю и благополучно добрались до дому. В квартире пахло куриным бульоном, царская, при наших возможностях, мамина подготовка к встрече растрогала. Не прошло и получаса, как в дверь позвонили, и явился доктор. «Разрешите?» «Здравствуйте». «Как же так? Тамарочка еще так слаба. Почему она не захотела, чтобы я привез ее домой?» «А, у вас еще две дочери. Вам, наверное, нелегко живется?» Доктор обаял маму, соседей, тетю Марию и зачистил к нам. Усаживая на колени сестренок, интересуясь делами тети, Он подолгу беседовал со старшими. «Как же это вы, — говорил он маме, — столько лет не выезжали на дачу. Это необходимо и детям, и вам. У меня вырится дом. Приглашаю вас к себе на все лето. Там и лес рядом, и река». Я возненавидела его. Никак не могла понять окружающих, что в нем нашли. Начиная от внешности, голоса, приторности мне все в обращения, Было неприятно. «Что там Оленька хочет?» спрашивал он меня в третьем лице. «Ящик конфет», — выпалила я, желая ему досадить. Мама лишилась дара речи, когда на следующий день он выгружал на стол товарный ящик сластей. «Никто меня не учил таким выходкам», — оправдывалась я перед мамой после его ухода. «Но я не хочу, чтобы он приходил к нам». Хотела сказать больше, Ему здесь делать нечего. Он мне отвратителен. Я не могу находиться с ним в одной комнате. Не смей его принимать. Но я никогда не разговаривала с мамой так равноправно. Доктор М. предложил выйти за него замуж. Защищена диссертация. Есть дача, квартира. Есть рояль. Там Оленька и дети будут учиться музыке. А другие иронизировали. Бывает, мол, находит счастье на курорте, в хорошей компании, но чтобы в больнице... Никто из них не принимал всерьез такого жениха. Увидев его, Лили не постеснялась сказать ему, «И думать не смейте, как вам не стыдно!» Не так просто обстояло дело с домашним советом. Соседи, хоть и не были близкими друзьями мамы, очень жалели ее. Тетя тоже видела, как мы бьемся. Исходя из этого, все заняли четкую позицию. Что ж, Тамара, ты старшая, выучилась, закончила школу, теперь надо сестер поднимать. Думать надо не только о себе. Человек с положением, любит тебя. Что тебе еще надо? Посмотри на маму, на младших своих. Да и пора уже замуж. Беспощадная норма стороннего взгляда на жизнь нашей семьи. Чужая разумность. Жизненный опыт даже требовательность, не только укор. Как реальное и ощутимо это надвинулось тогда и стало душить меня. Я вглядывалась в непротестующее выражение маминого лица и запутывалась еще больше. Да разве можно желать, чтобы я вышла замуж, не любя? При мысли о докторе М, как о муже, у меня все леденело внутри. Я стала дурно спать и, как не пытала себя в поисках выхода, Кроме мысли о том, что лучше броситься в Неву, чем выйти замуж за М, ничего изобрести не могла. Как к самому главному испытанию, готовилась к разговору с мамой. Дома уединиться было негде. Я позвала ее к Неве. «Мамочка, ты хочешь, чтобы я вышла замуж за доктора?» В глубине души я надеялась, что мама накинется на меня с упреком. «Как ты могла подумать? Ты что?» С ума сошла мама не накинулась с беспредельной усталостью ответила примерно так как я и хотела раз ты его не любишь нет конечно я хочу чтобы ты была счастлива но я увидела я поняла что надежд и правды в маминой некатегоричности неизмеримо больше чем в ее уклончивых словах она надеялась именно на выгодное замужество старшей дочери Маминам словам я сказала спасибо, скрыв, что сумела за ними прочесть. Мое «не могу» разрывало меня на части. Переступить его я оказалась не в силах. Еще в школе по книге «Занимательная грамматика» я научилась, приблизив текст к уровню глаз с наклоном на 45 градусов, читать суженные, писанные в круг буквы. Написанное таким способом письмо — пришло от Серебрякова из Крыма. Кроме привета и сообщения о погоде, там не содержалось ничего. Ему было важно, напоминая о своем существовании, держать меня в состоянии постоянного страха. Недели же через две тетя рассказала, что в квартиру позвонил мужчина, одетый во все кожаное, и принес убитого зайца. Через час позвонил Серебряков я был на охоте и мой шофер должен был завести вам подарок олицетворявший какую то абракадабру жизни убитый заяц производил тягостное впечатление я не знала что ответить серебрякову но расхрабрившаяся мама неожиданно выхватила у меня трубку приглашаю вас на зайчатину все рассказанное мною о серебрякове казалось ей неубедительным она хотела сама составить впечатление о непонятном субъекте. Серебряков приехал с двоюродным братом. Так он отрекомендовал спутника, носившего три шпалы в глубых петлицах военного мундира. В презент была привезена коробка дорогих конфет и бутылка шампанского. Я смотрела, как оба, раздеваясь, выдружали на вешалку, один свое коричневое драповое надушенное пальто, другой шинель я опять чувствовала, как все в душе пустеет и почва уплывает из-под ног. «Вы говорили дочери, что знали моего мужа, но я вас никогда не видела», — начала мама. Тщетно было бы ждать от него смущения. Серебряков легко и добродушно отвечал. «Но «Ну, мы с ним преимущественно встречались на службе. А у вас я как-то был. Был. Вы, наверное, запамятовали». И Серебряков принялся... Живописно рассказывать об охоте, о таковании и повадках глухарей, о том, как приходится, затаив дыхание, выжидать, пока не выследишь тетерку или утку или вот зайца. Напротив матери с тремя дочерьми сидел совсем не страшный человек и увлеченно расписывал утреннее пробуждение леса, а во мне только креп страх. Если бы он взял и сказал, «Да-да, следим за вами, наблюдаем, было бы куда легче». Пусть мучительно, но я перенесла же вывод НКВД. Она не может хорошо относиться к советской власти. Несимпатичный человек, только и сказала мама после визита Серебрякова. Нет, я его никогда раньше не видела. Не помню. Кто он? Что ему надо? Соседка рассудила по-своему. Он просто влюблен в Тамару. И какой респектабельный мужчина. Мне часто говорили в ту пору, «У тебя чересчур обостренное восприятие всего. Мистическое чутье мешает тебе жить». «Мистическое? Чересчур?» Но люди, которые вызывали это чересчур, были реальны, назойливы и неприятно активны. Почему окружающие так слепы? Я больше ни с кем и ничем не делилась. В одиночку пережила и то, что случилось вскоре. Возвращаясь из института домой в трамвае, я выронила рукавичку. Сидевший рядом человек молниеносно поднял ее. И только я хотела сказать спасибо, как он внятным шепотом процедил. «Нельзя быть такой рассеянной, Тамара Владиславовна!» Я в испуге глянула на него. «Нет, нигде раньше я этого человека не встречала. Даже тип такого рода людей был мне мало знаком». Откуда он меня знает? Тоже Серебряковская Тамара Владиславовна. Кто он? Его стертое лицо было уже отрешенным, будто совсем не он только что назвал меня по имени и отчеству. На секунду показалось, что это слуховая галлюцинация. Но я уже была в состоянии понять, что сказанное — личная прихоть шпика. Догадывался о том, что, нарушая инструкцию, он сам себе позволил насладиться эффектом моей растерянности. Не рыцари, а филеры перекочевывали в мою жизнь из книг. И мне ночами стало сниться что меня гонят и травят, как на охоте. Тяжело было перенести визит Серебрякова в происшествие в трамвае. То, что произошло вслед за этим, оказалось еще больнее. Моя сокурсница Ирочка Шарнопольская пришла ко мне однажды с двумя своими земляками из Севастополя. Оба Миши учились в Ленинградской военно-морской академии. Старший из них, Миша Карпов, стал часто заходить к нам. Не слишком разговорчивый, всегда жадно хватавшийся за книжки, просидев в воскресенье пару часов, просил разрешения прийти в следующее. Ему явно нравилось бывать в нашем доме. Мама часто говорила, «Славный человек, Миша». Он и вправду был славный. Простой и цельный, очень какой-то надежный. Иногда, взяв коньки, мы вместе отправлялись на стадион. И вот он пришел чем-то очень расстроенный, попросил выйти с ним на улицу. Наперекор ветру мы дошли до сфинксов на набережной, и Миша без пауз выпалил. Мне в академии велели выбирать. Или вы, или академия. Я поторопилась выговорить. Вы все Правильно решили, Миша. Конечно, Академия. Понимаете, моя мать возлагает надежды на меня. Но еще раз бросив «все правильно, все правильно», я уже неслась по набережной, потом по первой линии к дому, мимо дома. Боль набирала силу и гнала меня. Откуда в Академии узнали, что он бывает у нас? Почему к нам нельзя приходить? Я чума? Как мне быть? Как жить? Это навсегда? «Настроение этой девочки? Или вы, или Академия?» Я понимала, что государственное учреждение НКВД перечеркивает меня нацеленно, неостановимо. Но с такой же силой я не желала этого принимать. С эгоизмом молодости утешала себя тем, что не оставлена дружба раксаны Роксаны, Раи, Давида, Нины и Лизы, что наперекор всему буду счастлива. Буду! стремление обойтись этим собственным миром, я в девятый-десятый раз отправлялась в кинематограф, чтобы погрузиться в утреннюю прелесть Венского леса, где синкопы пастушевого рожка и цокот копыт тощей рози помогали рождению вальса и любви Карла Доннер и Штрауса, той прекрасной любви, которая делала несчастной добрую милую Польди. Настоящей все-таки была жизнь на экране в ней таились подлинный смысл и радость это должно происходить в человеческой жизни того что было в моей быть не должно получив к ноябрьским дням поздравительные телеграммы от эрика из фрунзе от яхонтова и платона романовича из москвы я находилась в радужном настроении но когда к вечеру следующего дня от эрика принесли еще и денежный перевод на дорогу как там было сказано От хорошего настроения не осталось и следа. Перевод полоснул по душе чем-то острым, словно несчастье. Все, касающееся Эрика, знакомство в большом доме, ссылка, тесно связалась с арестом папы, с нашей семейной бедой и занимала в жизни главенствующее особое место. Поначалу переписка с Эриком велась как бы подолгу. Обращение повторяющаяся в течение трех лет ко мне как к любимой и единственной, сделала ее, в конце концов, привычной, хотя и отвлеченной. Денежный перевод нарушал установившийся характер отношений. Этот резкий жест был, скорее всего, кем-то подсказан, и я догадалась, кем. Старший брат Эрика, Валерий, возвратившись из Фрунзе, куда он ездил навещать родных, сказал как-то, «Надо вам скорее пожениться». «Чего вы тянете?» «Имею в виду, там за Эркой многие охотятся». После его слов я даже на какое-то время прервала переписку. Слишком бесцеремонен был этот совет. Как бы то ни было, денежный перевод потребовал от меня решения. Не оттягивая, не отговариваясь, кратко и определенно я должна была ответить, приеду или нет. Об этом просил человек, Лишенный прав передвижения. Долг это? Или подспудная надежда на счастье? Семья? Институт? Ленинград? Все бросить? Педагогического будущего было не жаль. Это не мое. Я сама еще не знала, кем хочу быть. С кем-то из знакомых мама делилась. Слушаю, как моя дочь пересказывает спектакли и фильмы, которые вместе смотрим. И ловлю себя на том, что смотрели вместе, а я как будто ничего не видела. Слушать ее интереснее, чем смотреть. Мама угадывала мою тайную страсть проникаться подробностями, раздумывать над тем, что потрясло, но я не предполагала тогда, что это может стать основой какой-то профессии. Что ответить Эрику, мамочка? «Смотри сама», — отстранилась она. «Сама?» «Отослать перевод?» «Приписать?» «Не приеду и жить, как жила?» Я сердилась на перевод Эрика, на него самого, но ответила «приеду». Думала, если решусь там остаться, то смогу существенно помогать своим. Не знал я самого простого, как люблю свою горемычную семью, несчастную маму, младших сестер и свой город. Когда я перед самым отъездом объявила друзьям и знакомым о своем решении, переполох поднялся неописуемый. Меня называли сумасшедшей, призывали опомниться, остановиться, отменить. Говорили, ты не можешь, не должна этого делать. Но я почему-то могла. Все холодело внутри, но... Могла. Все мое не нравилось мне. Не нравилась собственная внешность, угнетала работа, Не нравились душевная смута, мерзкий страх, беспомощное ожидание удара от кого-то, от чего-то, серебряков, слежка НКВД, осуждение окружающих за то, что не вышла замуж за доктора. Преследовало ощущение, будто арест отца сорвал, столкнул меня с места, и я с бешеной скоростью мчусь на санях с горы к гибельному пункту, назначенному чьей-то властной волей. И мне с такой же нечеловеческой силой хотелось соскочить с этих саней, обманув пункт назначения, чужой воле противопоставить свою, пусть безрассудную. Ведь я еще не начинала жить. Пора было стать самой собой, отыскать свое, установиться на нем. Должны же были кому-то понадобиться мои фантазии, мой бред, мое стремление к свету, мои силы. Вдруг все это нужно именно там? Я мысленно протирала окно в глубь будущего. Оттуда проступала трехлетняя верность и долготерпение Эрика. Гнала и другая сила, в сути смысл которой до конца не открывается человеку. Нераспознанную и неотвратимую ее чаще всего называют роком. Единственным человеком, поддержавшим мою решимость ехать, была Лили. Эрик молод, красив. Его любовь к вам заслуживает удивления, Но запомните, в ту секунду, как вы увидите его, вы поймете, надо вам оставаться или нет. Это будет одно мгновение, но вы все почувствуете сразу. Если он не ваш человек, немедленно дайте мне телеграмму, я вышлю деньги на обратный путь. Для отступления этого было не так уж и мало. Уверовав в то, что мгновение, открывающее истину, непременно приходит к человеку, Я немного успокоилась. Но среди шума и предотъездной толчьи вдруг начисто утратила уверенность в нормальности того, что совершаю, и когда поняла, что это действительная разлука с мамой и сестрами, смертельно испугалась. Отныне все уже двигалось само собой. Я, как утопающий за соломинку, хваталась за сказанные Лили. Все хлопоты она взяла на себя. Собрала даже что-то вроде приданного и сказала, что поедет проводить меня до Москвы. Накануне отъезда она по телефону заказала номер в гостинице «Националь». На перроне у вагона стояло человек 30, может и больше. Кроме мамы и сестер, я никого не видела и никого не воспринимала. До этих предотъездных минут мне и в голову не приходило, что сердце может испытывать такую надсадную боль, такую рвущую тоску. Мы с мамой смотрели друг на друга, и начинали понимать то, что до этого не умели объять ни умом, ни сердцем. И ошибки свои, и промахи, и все случайное, и самое большое, глубокое. Во мне все кричало «Мамочка моя», «Валечка», «Реночка!» «Я не хочу, не могу от вас уезжать, мои родные, единственные!» «Я не понимаю, что делаю, что происходит!» Поезд тронулся, уже не стало видно мамы, сестер, И только прихрамывая, вровень с вагоном до самого конца платформы, все бежал и бежал Давид. Друг моего детства и юности в последнюю секунду сунул мне в руки пакет. Коричневую кожаную сумку с монограммой «Дорогой томочке Давид». В сумке лежало 50 рублей и записка. «Дорогая Томочка, зачем ты это делаешь?» «Не помни себя, не стесняясь» и она взрыт плакала, уткнувшись в железный угол тамбура. Поезд набирал скорость. В Москве нас встречал Платон Романович со своим рыжим другом Семеном. Был ясный, прохладный ноябрьский день. Шикарный номер, заказанный Лилии в Национале, просто ошеломил. Окна выходили на Манежную площадь, прямо на Кремль. До этого мне бывать в Москве не приходилось. По улицам сновали двухэтажные автобусы, кривые переулки с деревянными домишками казались уютными, названия улиц милыми, Мещанские, Арбат, Калашный ряд. Москва понравилась. Присутствие Лили спасало от одиночества и потерянности. Я на какое-то время перестала даже ощущать смысл и цель путешествия. Но вот по телефону заказана плацкарта до Фрунзе. Это значит, что через два дня я двинусь дальше. Менее всего в таком состоянии я была пригодна для объяснений. Платон Романович на них настаивал. Узнав, куда и зачем я еду, он не слишком поверил, что я сказала всю правду. Ехать самовольно туда, куда людей высылают, для этого должны быть веские причины. Надо очень любить человека. Если это так, могу понять. Но ведь этого нет. Не знаю. Именно это и необходимо знать. Боже мой, вы ведь его не знаете, не любите. Точно так же, как и меня. Так выходите замуж за меня, я вас люблю. Одумайтесь. Ну, услышьте меня. Люблю. Люблю. Но я в тот момент шла без оглядки и, как бы тяжело мне ни было, верила в будущее. Какими разумными доводами можно этому воспрепятствовать? Мыслили и вышли посмотреть на Красную площадь. В предычерних сумерках зажглись пухлые кремлевские звезды. Казалось, туда налит жидкий огонь. Прихватывал легкий морозец. Мы медленно поднимались вверх. И вдруг я увидела шагавшего нам навстречу одетого по-зимнему Яхонтова. Уверенности, что он меня узнает, не было, а сама я не решилась бы его окликнуть. Но он увидел, узнал. «Как?» «В Москве? Ты не дали знать?» У него был свободный вечер. Мы вместе дошли до площади, вернулись в гостиницу, посидели, и он потихоньку предложил мне удрать. Вдоволь набродившись по Москве, мы зашли поужинать в московскую гостиницу. Владимир Николаевич заказал себе гору раков. Ел их красиво, с аппетитом, читая при этом незнакомый литературный текст. Как некий он поедал таких же раков. Сидевшие за столиками посетители узнавали его, голоса стихали. Почувствовав внимание аудитории, Яхонтов стал читать громче. Получился импровизированный концерт, по окончании которого раздались аплодисменты благодарной публики Нам принесли кофе. Владимир Николаевич умело орудовал кофейником и чашечками на подносе. Как и в Ленинграде, когда я ныряла за ним в туман, я в тот московский вечер чувствовал себя необычайно празднично. При выходе из зала Яхонтов задержал меня в холле. Начал спрашивать, куда я еду, зачем и почему. Это любопытство, а не живой интерес. решил я про себя и ответил что-то уклончивое. Владимир Николаевич нахмурился и с неожиданной горячностью сказал, «Вы совершаете ошибку». Этого делать нельзя. И, став по незнакомому серьезным, спросил, «А если каждый месяц посылать вашей маме 500 рублей, тогда не поедете во Фрунзе?» Такого я никак не ожидала, но в сказанном услышала нечто оберегающее и широкое. Было хорошо от того, что вопрос прозвучал. Мир все-таки меня поддерживал. Наверное, в награду за то, что, несмотря на беды, я считала его прекрасным. То, что Платон Романович и Владимир Николаевич старались довести до моего сознания, будто мой отъезд – ошибка, я объясняла дружескими соображениями. Они не были людьми моей судьбы. Тот, кому я ехала, мог им оказаться. Я сама должна была полюбить. С этого должна была начаться истинная жизнь. А в ссылке-то, или в столице, дело десятое. К поезду Платон Романович привез корзину. «Набор продуктов и коробку конфет для вашей будущей свекрови». Лилия заплакала. «Мне так надо, чтобы вы у меня были счастливы. Если хоть что-то не так, немедленно телеграфируйте и возвращайтесь обратно». Опять все происходящее казалось нереальным. Слезы мешали сказать что-нибудь вразумительное. Я просила передать приветы домой. Поезд отошел. Я обреченно заняла свое место. Впереди было пять суток пути к неизвестному городу ссылки Эрика, Прунзе, к нему самому.